Хорошо, что с Виталием Андреевичем мы предварительно говорили, кому и что говорить. Но проблема сейчас была в том, что доклад готовился в расчете на искушенного в оперативных играх предшественника, моего нынешнего собеседника, и теперь мне требовалось в экстренном порядке перекомпоновывать данные. Если коротко, то скандинавы и прибалты попытались Провести на нашей территории спецоперацию, направленную на подрыв обороноспособности всего Северо-Запада. Военную речь мне еще отец начал ставить. И Андреич требовал от старших членов братства навыков находить общий язык с представителями любых слоев населения. Отец же Владимир, услышав знакомый с юности оборот, и весь подобрался. «Точную цель указать можешь?» Или секрет? На летунов наших нацелились. Причем до проведения акции они не побоялись вскрыть свою очень серьезную агентуру. Один из фигурантов, по чьему следу мы сейчас идем, шведский СБшник, аж с военных времен. Оснащение на хорошем уровне, даже вертолет задействовали. Серьезно, задумчиво констатировал монах. «А что с личным составом?» «Воспользовались услугами наемников из Прибалтики. Около полусотни белых дроздов пригнали. Но, похоже, эстонцев в темную сыграли. Наши их до сих пор курят. Может, и всплывет, что интересно. «Ага, это дело обычное. сердито и всегда бросить можно. А у вас как с потерями?» С десяток человек из ополчения потеряли, и мост один им взорвать удалось. Ух, вы дьяволы! Возвышение Владимира было понятным, ведь с момента установления на окружающих территориях относительного порядка поддержание созданной до тьмы инфраструктуры становилось одной из главных задач почти во всех анклавах. Не особо страшно, они только понтонник рванули. Нас с хвоста сбрасывая. Хуже то, что мы у них нашли. Карфагенские яблоки, да? Уж и не знаю, когда и где, Андреевич, ухитрился найти это древнее название, неведомого в наших краях фрукта для шифровки сообщения. Но у наших союзников нашелся кто-то не менее эрудированный и быстро догадался, о чем идет речь. И именно. А это значит, что у Шкандыбал есть контакты с югом Европы, или с Турцией, или с Кавказом. Вариантов масса. Да уж, сообщение у них, скорее всего, морем идет. И тем, и другим есть, что предложить друг другу. Вести не самое хорошее, но лучше знать, чем не знать. Спасибо за откровенность, Илья. Дальше мы уже сами с виталем андреевичем вашим контакт поддерживать будем и смотри завтра поезд не проспи, следопыт и он снова протянул мне руку но уже для рукопожатия ладонью отца владимира оказалась жесткой мозолистой сразу понятно человек не праздный и не гордый и руками работать привык одиннадцать вечера Не самое лучшее время для физических упражнений, особенно для боевых монахов, которые в пять утра уже на ногах. Но никто не ропщет. Новое знание всегда впрок пойдет. А когда еще заезжий мастер тонкости и своего искусства объяснит? Про эти тонкости мне рассказал Ахмед, когда мы присели в углу зала на стопку матов. Привычный гул, рукопашные тренировки. Тяжелое дыхание, резкие возгласы, шуршание множества ног по полу — все привычно и знакомо. Вон в дальнем от меня углу пара монахов атакует Серегу Саламандра. Грамотно, надо сказать, атакуют. На мой боецкий трил. Техника у посадских широкая, размашная, а серый маневрирует в углу, отступая вперед. О, удачно перенаправленная нога одного из монахов. Брата Николая Никошки, как его зовут остальные, попадают в живот его напарнику, и Саламандр, рванувшись вперед, засыпает обоих градом ударов. Окрик негодима досрочно останавливает схватку. Сергей победил, хотя должен был всего лишь продержаться на ногах две минуты. Теперь у него есть лишняя минута отдыха перед следующим испытанием, схваткой сразу с тремя. Противниками. Следует признать, что Мурь его неплохо научил, хоть небольшие грехи мне и заметны. Ты попробуй быть чуть-чуть помягче, особенно когда удары ногами блокируешь. Не стопори, а сбивай, советую я молодому следопыту. Здесь все босиком, а когда противник в обуви, инерция у ноги больше и разворачивает от сгиба сильнее. его в ответ. Не отвечает словами, чтобы не тратить силы понапрасну. И так майка пропитана потом так, что в холодном воздухе неотапливаемого зала заметен пар, поднимающийся над плечами Сергея. Никодим два раза хлопать в ладоши. Тренировка продолжается. Но, по моему мнению, «Саламандр» экзамен прошел.